Издательство б о м б о р а Океан книг. Карла Инкуни. Лицо на пакете молока. Книга первая из серии "Молоко". Глава первая. Джени н закончила сочинение. Ей никогда не удавалось угадать, какую оценку поставить за работу учитель мистер Брайлоу. Каждый раз, когда о написала его шутливо, он говорил, что хотел более серьезный текст, а при серьезной работе оказалось, ы в что нужно было наоборот. На дворе стоял октябрь, темно-синее небо пульсировало. Девушка чувствовала, что с каждым порывом ветра, срывающего листья с деревьев, ее тоже словно куда-то тянет. Появлялось желание сесть за руль и укатить, куда глаза глядят. На самом деле Дженни было всего пятнадцать лет, она мечтала водить машину и уже начала брать уроки. Ей вспомнился вчерашний разговор родителей. Как обычно, они заняли противоположные позиции, сидя друг напротив друга, словно члены состязающихся команд дискуссионного клуба. Мать с отцом спорили, пока не прозвучал беззвучный сигнал истечения времени, отведенного на дебаты. После они быстро пришли к соглашению. До этого момента мама настаивала, что Джени н пора сесть за руль, а папа считал, что рано, ведь она еще ребенок. Говорил он заботливым отцовским тоном, который так сильно выводил ее из себя. Джейн уже взрослая девушка не соглашалась м а м а ей через год в школу заканчивать. Ужас какой-то, ворчал отец. Не хочу, чтобы она вырастала. Пусть моя маленькая девочка остается маленькой. С этими словами он накрутил прядь волос дочери на руку. У Дженни были потрясающие волосы, о г р о м н а я копна непослушных кудрявых рыжих, словно жидкое золото волос. Ее лучшая подруга Сара Шарлотта говорила: "Волосы Дженни, это серьезно". Наверное, это и правда выросло. С неохотой согласился отец. Зря я надеялся, что этого не произойдет. Ладно, сдаюсь. Можешь водить. Во время урока английского Дженни улыбалась. Осенью у ее отца, который работал бухгалтером, было свободное время для работы со школьной спортивной командой. Сегодня у него будет тренировка или игра, а потом, когда папа вернется домой, они смогут поездить на машине. Перечитав сочинение еще раз, она его подписала. В последнее время девушка постоянно меняла собственное имя. Джейн казалось ей слишком скучным. В прошлом году она была Джен. Одна буква ничего особенно г о не меняла, но казалось, что при написании выглядела как-то взрослее, а также индивидуальнее и выразительнее. К фамилии Джонсон она добавила букву Т, так что получалось д ж е н Джонстон. У ее лучших подруг были оригинальные и сложно произносимые имена: Сара Шарлотта ш е р в у д и Адаир о д е л Она поражалась, как ее родители, у которых была такая распространенная и обыденная фамилия, как Джонсон, угораздило дать ей банальное имя. Почему нельзя было назвать ее Скарлет, Алегрой или хотя бы р Оксаной? И вот сейчас ей снова захотелось новенького. Пришлось добавить к Т букву У в фамилии и вернуть И к имени. Получилось Джейн Джонстон. наверное, зовут девушек, которые работают дизайнерами ярких, усыпанных блестками платьев, или красавиц, демонстрирующих призы в передачах викторинах на ТВ. Центр управления полетами вызывает Дженни, послышался голос мистера б р а й л о у Она начала краснеть, при мысли, что учитель уже давно пытается привлечь ее внимание. Все зачитывают свои сочинения вслух, продолжал он. Хотим, чтобы и ты поделилась своим. Девушка покраснела еще сильнее и закрыла ладонями щеки, чтобы этого не было видно. Не делай так, произнес Пит, хотя это так мило, когда твое лицо одного цвета с волосами. Она представила, что ребята обсуждают за спиной ее прическу, и покраснела еще сильнее. У Джени никогда не было парня. Во время вечеринок ее часто приглашали танцевать, она всегда была окружена людьми и пользовалась вниманием. Но еще ни один парень не сказал, я хочу быть только с тобой. Мистер Брайллу повторил свою просьбу. Она почувствовала, что краска отлила от лица, девушка начала б л е д н е т ь и н а к а т и л а дурнота. Ей не улыбалось вставать со стула и слышать собственный голос в тишине классной комнаты. Но тут прозвенел спасительный звонок. Обеденный перерыв пришелся как нельзя вовремя. Хотя следующим уроком шел английский и было около получаса, чтобы успеть и поесть, и, возможно, написать более интересную работу. На еду она много времени не тратила. Недавно Джени поставили диагноз непереносимость лактозы. Смысл этого премудрого выражения сводился к тому, что после молока у нее начинал болеть живот. Доктора и родители запретили пить молоко и есть мороженое. Вот только в рюкзаке лежали бутерброды с а р а х и с овым маслом, которые вкуснее всего есть именно с молоком. Как же мне надоел этот фруктовый сок, подумала она. С начала учебного года во время обеда она сидела за столом с Питом, Адаир, Сарой, Шарлоттой, Джейсоном и Катриной. Девушке безумно нравились все эти имена. Казалось, что все они шикарно звучат. В прошлом году до того, как она начала мечтать о водительских правах. Джени н все время думала о своей будущей семье. Представить, каким будет ее будущий муж, не получалось. Зато дети виделись прекрасно. Две чудесные девочки, которых она назовет Даним и Лейс. Все ее мысли были заняты малышками. Даже когда они вместе с сарой Шарлоттой были в торговом центре, девушка заходила в обувной магазин и разглядывала милые кроссовки для детей, размышляя, какую красивую одежду купит для дочек. Но потом поняла, что выбранные имена были просто ужасными. Если д ж е н н и действительно их так назовет, то супруг сто процентов подаст на развод. Еще и выиграет суд, где п о л у ч и т над д о ч е р я м и права опеки, только по той причине, что ни один человек в здравом уме не назовет собственных детей д е н и м и Лейс. п р и д ё т с я подобрать дочерям какие-нибудь более адекватные имена, вроде э м и л и и Маргарет. Вместе с одноклассниками они толпой спустились по широкой лестнице, прошли через просторные залы, чтобы попасть в невероятно маленькую школьную столовую. Ученики жаловались на то, что здание было не очень хорошо продумано, много места, где можно находиться во время перемен, ы но при этом его полное отсутствие в столовой. Хотя на самом деле они были рады, что их засунули как сельдь в бочку. Можно было ухватить чипсы из чужого пакета, поделиться секретом, чтобы его, как бы между прочим, могли услышать другие. Передать записку понравившемуся парню и просить тех, кто стоит в очереди, взять для тебя второй пакет молока? Все, кроме Дженни Джонсон, взяли эти маленькие пакетики, причем настолько маленькие, что чтобы напиться их нужно было выпить штуки три. Вот тогда хватило бы. Только работники столовой не разрешали. Девушка завидовала всем остальным, пившим густое, вкусное белое молоко, а я здесь сижу со своим к л ю к в е н н ы м морсом. С грустью подумала она. Итак, кого там у нас на этот раз украли? Тон у Сары Шарлотты был такой утомленный, словно она страшно переживала по поводу всех похищенных детей в мире. Сара Шарлотта терпеть не могла, когда ее называли не полным именем. В прошлом году она с трудом достигла взаимопонимания с учителем, который настаивал на том, чтобы называть ее просто Сарой. Девушка несколько месяцев испепеляла его взглядом, после чего тот начал обращаться к ней мис Шервуд. Это успокоило обоих. Она пригладила ладонью белокурые волосы, которые выглядели так аккуратно, словно Сара Шарлотта вырезала их из журнала и наклеила себе на голову. Кап на волос Дженни две минуты не могла удержаться в неизменном состоянии, так что ее иногда было практически не видно из-за свисающих рыжих кудрей. Она совершенно не понимала, как подруге удается держать прическу в таком идеальном состоянии. Однажды та высказала свое мнение. У меня примерно на миллион волосинок меньше, чем у тебя. Все повернули п а к е т ы с молоком так, чтобы видеть н а п е ч а т а н н у ю на них ф о т о г р а ф и ю очередного похищенного ребенка. Их печатал местный молокозавод. Каждые несколько недель появлялось новое изображение. Не представляю, как вообще можно узнать человека, которого в трехлетнем возрасте украли из торгового центра в Нью-Джерси, и если с тех пор прошло почти 12 лет, произнесла Адаир. Это же нереально. Она была стройной и изящной, как ее имя, с темными волосами, которые блестели, словно девушка только что вышла из салона красоты. Дженни пила сок из картонной упаковки и представляла, что это молоко. С противоположного конца столовой ей помахал рукой живший рядом с их домом р и ф который учился в выпускном классе. Он был известен тем, что никогда не делал домашку. Судя по всему, его единственным желанием жизни было попасть в книгу рекордов Гиннесса в номинации «никогда не выполняет домашнее задание», но иногда получает четверки. Правда, чаще, конечно, это были тройки и двойки. По этой причине директор ему сообщил, что если он не подтянет учёбу, то ему придётся остаться на второй год. р и ф был самым младшим ребёнком в семье. Ещё у него были две сестры и брат. Все они поступили в престижные университеты. Карнел с к и й Принстон и Стэнфорд. Ребята были в ужасе от оценок, которые получал их м л а д ш е н ь к и й и не скрывали своего отношения, когда приезжали домой на каникулы. Он же перестал разговаривать со всеми родственниками, старался меньше времени проводить дома и ужинал с семьей Джени. н Дошло до того, что вчера вечером ее мама сказала: "Мне, видимо, придется брать с твоих родителей деньги на продукты". Простите, сдавленным голосом ответил р и ф Я больше не буду приходить. Отец Дженни в шутку пихнул его в бок. Перестань. Ты с легкостью можешь есть у нас и спать дома. Когда-нибудь отплатишь нам за услугу. Ну да, мрачно ответил парень. Когда стану сантехником, буду вам за соры бесплатно прочищать. Не говори глупостей. Соберись. Подтяни учёбу. Мистер Джонсон запнулся и снова в шутку пихнул того. Вообще, давайте поговорим о чем-нибудь другом. Угощайся, там брауни с мороженым. Они знали о жизни Рива все то, что он пытался утаить, но его мать все равно делилась переживаниями с соседями. Складывалось ощущение, что парню некуда спрятаться. Он всегда жил в этом городе, всегда ходил в эту школу. Вчера вечером он поделился с Дженни, что хочет уехать в большой город, где будет обычным, никому не знакомым человеком. Девушка с грусти подумала о собственных имени и фамилии. Они словно созданы для анонимной жизни. Сара Шарлотта частенько говорила, как классно было бы для Дженни отправиться с Ривом на свидание. Дело в том, что п о д р у г у в отличие от нее совершенно не волновало получение водительских прав. Она хотела постоянного парня. Ее идеал красивый, мускулистый, умный, вежливый и богатый. Рив подходил по всем категориям, кроме одной. Если он сам не пригласит тебя, это может сделать кто-нибудь из его друзей, рассуждала девушка. Джени н и сама думала на эту тему. В прошлом году многие парни из выпускного класса встречались с девчонками, которые были моложе, а вот ребята из выпускного класса этого года, кажется, только злились, что им приходилось находиться с учениками младших классов в одном здании. Джени н выглядела моложе своего возраста. За последний год она выросла, но все равно была ниже одноклассниц. Джени отличалась от подруг, а д а и р ы и Сара Шарлотта становились высокими, продвинутыми девушками, умели правильно отвечать на колкости, чем она сама не могла похвастаться. Она была милой. Как же Джени н ненавидела это слово, которым ее все время характеризовала мама. Милыми, по ее мнению, могли быть маленькие дети и котята. Парни же не приглашают на свидания милых маленьких девочек. Они предпочитали уверенных и модных, как, например, Адаира, Сара, Шарлотта. Да и как вообще можно было рассчитывать на возможность ходить на свидания, если родители не разрешали ей одной выезжать даже в торговый центр? Они никогда не отпустят ее на свидание с мальчиком. Джени помахала Риву в ответ. Интересно, подумала она. А если бы меня действительно звали Джейн Джонстон, может, он бы не просто мне помахал? Девушка вдруг ощутила, как на нее накатывает легкая грусть. Она посмотрела в о к н а столовой. Сквозь них светило яркое солнце. В его лучах витали пылинки. С левой стороны, практически у нее на коленях, сидел Пит. Он за л п о м выпил молоко и раздавил бумажный пакет в кулаке. Почему-то парням нравилось так делать. Когда они пили газировку из банки, то всегда расплющивали алюминий ногой и потом с гордостью осматривали плоскую банку. Мама говорит, что никого из этих детей на самом деле не крали, заявил Пит. Она говорит, что все это всего лишь хайп. Джени н не сразу поняла, что друг имеет в виду фотографию лица, напечатанную на обратной стороне бумажного пакета. Как это? спросила она и принялась есть свой бутерброд. Все-таки арахисовое масло идеальная еда. К ней подходит все. бананы, маршмеллоу и, конечно же, молоко, которого сейчас очень не хватало. Все просто, объяснил Пит. Родители разводятся, потом один из них сходит с ума, забирает ребенка и уезжает, ничего не сказав другому. Так что ситуации, когда ребенка выкрадывают незнакомые люди, просто не бывает. Подожди, хочешь сказать, что никто детей не крадет? переспросила Сара Шарлотта с нотками разочарования в голосе и драматично развела руками. Для последнего действа места в столовой не было, и сидевшие рядом предусмотрительно отодвинули от девушки свои желатиновые десерты со взбитыми сливками, чтобы она не задела их руками. Значит, никому не нужен выкуп, никого не пытают, воскликнула она. Интересно, насколько у меня сильная аллергия на молоко, думала Джени. Умру я, если выпью один пакет. А если это произойдет? Надпись на моей могиле будет до безобразия скучной. Здесь п о к о и т с я Джейн Джонсон. Надо будет оставить пожелание, чтобы написали д ж о н с т о у н Она покачала головой. Питер и Джейсон тут же возмутились, потому что подруга отхлестала их п о л и ц а м своими рыжими прядями. Чего вы от меня хотите? Может, сетку прикажете на голове носить? Еще есть вариант – попросить сделать пристройку к столовой, – ответил Питер, и все рассмеялись. Джени в ответ несколько раз с и л о й тряхнула волосами. Мальчишки отстранились и начали бросать в нее чипсами. После этой забавы она наконец сделала то, о чем мечтала: протянула руку, взяла стоящий перед сарой ш а р л о т т й пакет молока и выпила его. Вот теперь все было идеально: бутерброды с арахисовым маслом и молоко. Она поставила пустой пакет на стол. На нее уставилась девочка с фотографией, которая была очень плохого качества. Ты готова к контрольной по алгебре? Поинтересовался Джейсон у Адаир. До того как поела, была готова. Как думаешь, препод отпустит с урока, если у меня будет пищевое отравление? А д ж е н н и продолжала разглядывать фотографию. Там была изображена совершенно обычная и ничем не выделяющаяся девочка. Волосы заплетены в косички, с в е т л о е платье в горошек с узким белым воротничком. Внезапно на девушку словно опустилась грозовая туча. В глазах потемнело, в горле пересохло, хотя удалось выдавить из себя имя подруги Сара Шарлотта. Казалось, она кричит, но губы не двигались, из открытого рта не вырывалось ни звука. Джейн хотела протянуть руку и дотронуться до Сары Шарлотты, но рука не слушалась и не двигалась. Она безвольно лежала на картонке из-под молока. Было ощущение, что это чья-то чужая рука. В голове не укладывалось, что она могла накрасить ногти таким цветом и надеть на палец такое постыдное кольцо. Ты мое молоко выпила, пробурчала подруга. Это моя ф о т о к а п и я прошептала Дженни. Голова раскалывалась. Неужели ее так быстро накрыла аллергия, или просто сходит с ума? Неужели подобное может случиться с человеком так быстро? Она думала, что это долгий процесс. Девушка представляла, что сойти с ума можно мгновенно, как теряют ключи от машины или роняют куда-нибудь мелочь. Получается, с ней это произошло только что в школьной столовой. Какая фотография? – спросил Питер. Фотография девочки на картонке, – прошептала она абсолютно ровным, бесчувственным голосом. Это я. Джейн вспомнила то платье, вспомнила, как жал узкий воротник, вспомнила, как болтались косички. Я понимаю, что тебя достала школа, заявила саршарлотта. Но утверждать, что тебя когда-то украли, это уже слишком. Пит расправил р а з д а в л е н н ы й п а к е т и начал всматриваться в сморщенную фотографию с текстом. Тебя украли больше десяти лет назад из торгового центра в Нью-Джерси, Дженни. Чего ты здесь делаешь? Именно. Почему не бежишь в полицию? Усмехнулась Адаир. Она просто не хочет читать вслух с о ч и н е н и я вот и пытается найти отговорку. Предположил Джейсон. Да нет, просто хочет отвлечь нас от того факта, что мое молоко выпила. Заметила Сара Шарлотта. Прозвенел звонок. И сидящие вокруг начали бросать мусор в стоящий поблизости огромный мусорный контейнер со вставленным в него черным целлофановым пакетом, но большинство промахивалось. Убегая от работницы столовой, расставлявших свои пухлые руки, чтобы задержать ребят, все бросились в класс, так и не подняв мусор с пола. Дженни держала в руке пустую упаковку из под молока и смотрела на фотографию маленькой девочки. Меня украли, пронеслось у нее в голове.